сейчас эти гаврики в большей безопасности, чем мы». Проследив за взглядом отца, Глеб заметил роившуюся над стенами водной крепости Муранчу. Полусфера из стремительных аспидно-черных точек пульсировала и колыхалась, но ближе определенной, очерченной воображением границы, ни одна тварь так и не рискнула подобраться, не в силах преодолеть невидимый барьер. «Силовое поле они там, что ли, изобрели?» – Задумчиво изъек Мигалыч, но под недоуменными взглядами попутчиков тотчас смешался. «Уж и не знаю, во что теперь верить. Сначала это Толфей, затем целый город внутри горы, транспортный экраноплан на ходу. Столько чудес, да я за всю свою жизнь не видывал». Думаю, дело тут вовсе не в чуде. Сталкер проводил взглядом удаляющийся берег. Слышал я как-то одну занимательную байку про людей с необычным даром. Способностью зверью отпугивать. Мол, если такой человек в колонии живет, ни одна тварь на станцию не сунется. Кто знает. Может... И у каспийцев свой шаман имеется. «Да уж, нам бы такой мозгокрут уж точно не помешал бы!» Мигалыч стиснул штурвал, поглядывая на показания многочисленных приборов. «Кстати, а у этой бандуры название-то хоть есть?» Геннадий постучал кулаком по переборке, словно проверяя конструкцию на прочность. На бортах никаких надписей не было, заметила Аврора. Да назовем сами, заулывался дым. Хотя я, кажется, догадываюсь, что нам по этому поводу Мигалыч скажет. А что гадать-то, ясное дело, каспийский монстр. В честь прототипа. Морщины на лице старика разгладились. Глаза олучились счастьем. На дрожащих от чувств в губах. Играла улыбка. Взгляд летчика был устремлен вдаль. Туда, где отражением заснеженных горных вершин плескались облака. Туда, где ждала и манила давно утерянная и так внезапно обретенная вновь родная стихия. Взгляд летчика был устремлен в небо. Покидать пилотскую кабину не хотелось. За время полета Глеб успел свыкнуться с креслом второго пилота и изо всех сил старался помогать Мигалычу с прокладкой курса. А иногда и с управлением экранопланом. Старик, радуясь возможности разделить восторг полета с кем-то еще, охотно учил паренька основам летного дела. А Глеб с горящими глазами впитывал бесценную информацию – испытывая чуть ли не священный трепет перед крылатым исполином и пребывая в полной уверенности, что прикоснулся к чуду. «Глеб, ты мне нужен!» Состроив недовольную гримасу ребенка, оторванного от любимой игры, паренек с надеждой посмотрел на Мигалыча, но тот лишь пожал плечами и кивнул в сторону выхода. «Иди, отец зовет!» Глеб с сожалением покосился на штурвал и вылез из кресла, в которое немедленно перебралась Аврора, шутливо показав напарнику язык. «Смотри, не трогай тут ничего!» Грозно напутствовал Глеб, на что и девочка, и старик только прыснули со смеху. Вздохнув, паренек шагнул за дверь и поблел на голос Тарана. «Глеб!» «Иду, па!» Сталкера он нашел за штабелем пустых канистр, Таран на пару с Геннадием расчищал подступы к еще полным емкостям, чтобы не терять лишнего времени при очередной дозаправке. «Ты когда ел в последний раз?» Сталкер сукоризный посмотрел на сына. Остро очерченные скулы, впалые щеки, мешки под глазами. Ощутив укол совести за недогляд, он пихнул Глебу в руки плошку с куском солонины и горстью сушеных грибов. Достал флягу с водой. «Ешь!» «Не хочется!» «Да неужто!» «Ешь, говорю!» Глеб насупился, но послушно впился в зубами в жесткое мясо и, лишь проживав кусочек, почувствовал вдруг, как на самом деле проголодался. «Вот! Об этом я тебя все время и толкую!» Заметив проснувшийся у сына аппетит, сказал Таран. «Споришь с отцом, о чем зря?» «Так уж и зря!» Мальчику прямо вскинул голову. А пешеход, а полковник, а засада в ущелье это все тоже зря? А ведь я оказался прав! Звякнула на цепочке крышка фляги. Сделав шумный глоток, Глеб выжидающе уставился на отца, но затем вдруг опустил голову. Можешь не отвечать. Все равно разговора не получится. «Пойду-ка я, пожалуй, вздымну часок». Дым вытер измаранные руки о штанины и неторопливо затопал прочь. «От ваших препирательств у меня вечная изжога разыгрывается». Проводив взглядом зеленокожего гиганта, таран подсел у стены, с наслаждением вытянув ноги. Ровный гул двигателей и растекавшаяся по полу вибрация убаюкивали, вгоняли в прострацию, Неловкое молчание затянулось. Еще немного, и момент будет безвозвратно утерян. Как и много раз до этого, они разойдутся каждый по своим делам, снова оставшись наедине с недосказанным. Обида и недопонимание рано или поздно породят безразличие, а колючий ледяной взгляд окончательно выстудит из души, собранная когда-то по крохам, все еще ранимая, И беззащитное перед натиском обстоятельств чувство единения сталкер почти физически ощутил как воздвигается и крепнет прирастая кирпичками секундами незримая стена отчуждения и просто чтобы остановить этот неумолимый беспощадный процесс начал говорить сбивчиво и тихо ты же знаешь Не мостак я, речь толкать. Может, скажу криво, не обессудь. Таран прервался на мгновение, рванув ворот рубахи, глотая воздух, ставший вдруг спертым и вязким, словно кисель. Всю жизнь один, а тут вдруг появляешься ты думал обучу азам выживания и вся недолго я ведь не знал что это так сложно быть в ответе за кого то воспитывать учил выживать а не жить да бывало отмахивался вместо того, чтобы попытаться объяснить, давил и ломал, не пытаясь понять, продолжал видеть в тебе всего лишь маленького непослушного сорванца. Это все потому, что боялся признаться самому себе, что передо мной уже не тот беспомощный мальчик, сидевший на перроне московской. Боялся, что, перестав быть ребенком, ты в конце концов станешь таким же черствым и нелюдимым, как я сам. Да Колик в животе боялся, что не справлюсь, что не смогу заменить тебя. Отца. Сумбурное признание не принесло желаемого облегчения. Слишком многое камнем давило на сердце, и, с недаймой противоречивыми чувствами, Сталкер решил идти до конца. Если б я только знал, если бы был уверен, что сможешь понять, пережить и смириться с потерей, то рассказал бы тебе о его гибели сразу. Ну тогда... Да. Я испугался. Не хотел. Как это? Травмировать твою психику. А потом... <звы> Таран тяжко вздохнул. Потом проблемы начали расти, как снежный ком, и... Я совершил самую большую ошибку. Взглянув на собственные дрожащие пальцы, сталкер поспешно спрятал руки. Ты все равно узнал правду. Но то, как это было сделано, я никогда не прощу себя за те слова. Даже если ты меня когда-нибудь простишь. Таран говорил все тише. Твой отец был сильным человеком. Настоящим. Я общался с ним считанные минуты. Но навсегда запомнил его взгляд. Воля к жизни и безграничная свобода. Вот что было в этом взгляде. То единственное, чего веганцы так и не смогли у него отнять. Сталкер смешался и уже решил, что говорит в пустоту, как вдруг... «Почему ты не рассказывал этого раньше?» Голос Глеба, робкий и надтреснутый, заставил сердце Тарана забиться чаще. «Да все потому же. Боялся, что не смогу стать твоему отцу достойной заменой. Ведь я совершенно другой. В отличие от него, перестал во что-либо верить». Признал поражение. Смирился. И давно уже для себя решил, что надеяться на что-либо в этой жизни просто глупо. А после встречи с тобой вдруг снова захотелось и надеяться, и верить, и вновь Неловкая пауза в попытках поведать наконец о том самом сокровенном и вынашиваемом в тайне от самого себя чувстве. Со стороны пилотской кабины донеслись отзвуки звонкого голоса Авроры, и в голове тот час, словно по мановению волшебной палочки, зазвучали сказанные девочкой когда-то слова. Не пытайся оправдываться, не ищи подходящих слов. Хоть раз в жизни признайся себе в том, что испытываешь на самом деле. Не держи в себе. Просто скажи это. И Глеб тебя услышит. А ведь я никогда не произносил этого вслух. Принимал за проявление слабости. Как глупо. За свою жизнь. Я наделал массу ошибок. Ты мне неоднократно доказывал, что я продолжаю делать их и сейчас, особенно в попытках выстроить с тобой доверительные отношения. Таран закрыл глаза, бросаясь в омут с головой. И пусть многие из этих ошибок я совершаю под влиянием эмоций, но это только доказывает, насколько сильно я... Люблю тебя, сын. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем сталкер отважился сделать вдох. Открыть глаза он так и не решился. Но этого и не требовалось. С неподдающимся осмыслению восторгом Тран вдруг почувствовал, как врезается в грудь что-то теплое и мягкое, как сжимают шею отчаянно и безудержно детские руки как сотрясается в беззвучных рыданиях невесомое тельце. — Ну уже, Глеб, все хорошо. Ты ведь у меня уже совсем большой. А взрослые не плачут. Баюкая на руках и неумело успокаивая пацаненка, сталкер тихонько покачивался, наслаждаясь нахлынувшим ощущением безграничного счастья, а следом... Разбивая в пыль сомнения и тревоги, пришла твердая уверенность. С разладами в их маленькой, но настоящей семье покончено. Когда Глеб перестал вздрагивать и неловко отстранился, его взгляд снова излучал уверенность и несвойственную ребенку серьезность. — Можно у тебя кое-что спросить? Мальчик утер рукавом покрасневшие глаза, смешно шмыгнув носом. Конечно. Таран постарался придать себе безмятежный вид. Там, стоя на крыле, что б ты сделал, если б дым так и не выбрался из малютки? Сталкер помрачнел, а на лбу его проступили глубокие морщины. Заметив замешательство в разом состарившемся лице отца, Глеб запоздало прикусил губу. И вдруг понял, что не хочет слышать ответ на гложущий его вопрос. Но Таран уже нашел подходящие слова. Всем нам рано или поздно приходится предстать перед выбором. Жертвовать одним ради обретения другого. В такие моменты главное не сожалеть о том, что теряешь потому что, как ни тяжела будет горечь утраты, это законная плата за выбор. Сталкер потер виски и продолжил тихим бесцветным голосом. Под угрозой находились не только мы, но и сама экспедиция. Если бы Гена не выбрался... Я бы отдал команду лететь без него. — Тебе так важен этот Алфей? А если он не более чем выдумка? — Может и так. Но если проект существует, он даст человечеству шанс начать все с чистого листа. И даже если этот шанс ничтожно мал, Мы не имеем права его упускать. Глава 18. Город с картинки. Индия, Таиланд, Вьетнам, Китай. Столько новых названий сразу Глебу не доводилось слышать за всю его короткую подземную жизнь. Ведь за каждым из этих загадочных слов скрывалась не какая-нибудь станция метрополитена, И даже не город, а целая страна. Масштабы описываемых мегалитическим территорий не поддавались осмыслению, и даже всезнайка Аврора, поглядывая на ползущую вдали полоску берега, не перебивала рассказчика здраво рассудив, что сухие и бездушные цифры из учебника не идут ни в какое сравнение с увлекательными воспоминаниями очевидца безвозвратно ушедшей эпохи. На все уговоры ребятни высадиться на сушу, чтобы хоть одним глазком заглянуть за пелену прибрежного тумана, Таран отвечал категорическим отказом. Словно гончая, вставшая на след, сталкер подолгу всматривался в линию горизонта, разделившую мир на две стихии – водную и небесную. И лишь во время недолгих приводнений развивал на борту кипучую деятельность, стараясь максимально быстро подготовить экраноплан к новому броску. Мегалучу, их единственному и бессменному пилоту, удавалось урывать несколько часов отдыха забываясь коротким тревожным сном во время вынужденных остановок на заправку и осмотр. Однако старик так ни разу и не пожаловался на столь напряженный график, всецело поглощенный своим новым детищем. И даже, казалось, помолодел на добрые десяток лет. Таким живым и целеустремленным стал взгляд подернутых белесой поволокой глаз. Экипаж успел возненавидеть допотопную ручную помпу, с помощью которой приходилось перегонять топливо из бочек в баки прожорливого Каспийского монстра. Но отлынивать от работы никто не пытался. Нетерпение командира передалось остальным. Даже «Аврора» трудилась наравне с остальными, сознавая, что каждый преодоленный километр неумолимо приближает экспедицию к конечной точке маршрута. По характерному гулу двигателей Глеб научился распознавать заходы на посадку – И когда экраноплан в очередной раз завибрировал, вспоров днищем водную гладь, паренек лишь сокрушенно помотал головой. Ведь с момента последней стоянки прошло всего ничего. Пара часов. Неужели снова ворочать пустые бочки? Однако неестественно громкий возглас Мигалыча заставил мальчика вмиг позабыть про усталость, скатиться с лавки и стремглав побежать в пилотскую кабину. Обложившись картами, старик с напряженно высматривали что-то впереди, а прибрежная полоса совершенно неожиданно перекочевала с левого борта на правый. «Мы что, развернулись?» – решил уточнить Глеб. «Нет, просто вошли в Амурский залив», – развеял опасения Мигалыч. «Сейчас минуем остров Русский и считай прибыли». Как ни старался летчик говорить спокойно, голос его подрагивал от волнения. Экраноплан, покачиваясь на волнах, продолжал двигаться на малом ходу, пока из туманной дымки не начали проявляться очертания многоэтажных домов, стальных гигантов кораблей, в хаотическом порядке, разбросанных по акватории. Скелеты бурых от времени, мостов исполинов через бухту «Золотой Рог», и пролив Босфор Восточный, чьи пилоны, взметнувшись на недостижимую высоту, подпирали запруженное тучами сумрачное небо. «Город-крепость! Форпост на Тихом океане!» — продолжал торжественно вещать Мигалыч. «Он ведь изначально задумывался как военный пост. Форты, артиллерийские батареи...» Командные пункты, огневые точки. Столько всего понастроено было, что за всю историю никто из вражин даже близко не подошел. Мучительно медленно прибавляя в размерах, город не спешил открывать гостям свои секреты. И лишь когда в проплешенных облаков забрежжил рассвет, Стало отчетливо видно, что добрая треть изъеденных соленым морским бризом зданий стоит не на суше, а вырастает прямо из воды, подобно зарослям озерного камыша. Лавируя межгор гор, намытого с улиц мусора, сбившегося в целые плавучие острова, Каспийский монстр неспешно подбирался к прибрежным кварталам, и с каждой минутой Изумленным взором путешественников открывались все новые подробности разыгравшейся здесь десятилетия назад трагедии. Неведомая сила содрала с железобетонных островов оконные рамы и крыши. Уволокла в море портальные краны, чьи ржавые стрелы торчали теперь над поверхностью под немыслимыми углами, став немым напоминанием об ушедшей под воду территории порта. Совсем уж абсурдно и сюрреалистично смотрелись останки корабля, опасно зависшего над крышей многоэтажного здания чуть ли не в центре жилого района. Какой же должна была быть мощь бушевавшей тут стихии, чтобы проделать такое? От страшного удара часть перекрытий смяла, а само строение покосилось и просело, но все же каким-то немыслимым образом все еще удерживала на своем истрескавшемся горбу многотонную железную махину. — Это и есть Владивосток! — убитым голосом уточнил мальчик. — Разбитый, истерзанный превращенный в нагромождение завалов и обледенелых бетонных глыб. Город нисколько не походил на застрявший в памяти рай картинки. Сияющая огнями гавань, нарядная набережная, уютный свет тысяч окон. Как ни горько было это сознавать, Но бережно хранимому образу суждено она вечно остаться в мечтах, наивных детских мечтах. Последний раз, взглянув на измусуленную фотографию, Глеб медленно разжал пальцы, игривый ветер с готовностью подхватил ее. Закружил, поднял, ввысь, унося все дальше клочок бумаги не пропал из виду на фоне вырастающих из сумрака сопок и гор. Вместе с рухнувшими в одночасье надеждами повстречать выживших, как-то незаметно испарилась и вера в существование всесильного Алфея, что до сих пор поддерживала в путешественниках силы продолжать поиски. — Город-то, похоже, волной накрыло! — севшим голосом произнес Мегалыч. — Разве бывают такие волны? — с сомнением ответила Аврора. — Ураганы, к примеру, могут натворить бед, но чтобы в таких масштабах. Не иначе, как термоядерный заряд где-то в море рванул. Видимо, и сей толчки были. Хорошо, весь полуостров под воду не ушел. Да уж, протянул дым. Долго б мы тогда город этот искали. А что толку? Пальцы на рукояти штурвала побелели, выдавая напряжение, охватившее старика. нашли мы его! А дальше-то что? Что делать-то будем, командир?» Оторвавшись от созерцания городских руин, таран молча развернулся и зашагал в трюм. С немым удивлением экипаж наблюдал за тем, как сталкер ворочает по отсеку пустые бочки как раскладывает на полу обрывки швартовых линий. Заметив недоумение на лицах друзей, он впервые за долгое время улыбнулся, отчего хандра и апатия мгновенно отступили, а в душе вновь забрезжила надежда. «Чего стоим? Подключайтесь. Будем строить плод. Мы ведь не для того, столько отмахали, чтобы сдаться». «Да?» Привыкнуть к шаткой, собранной из подручных материалов палубе под ногами, никак не удавалось. Совсем рядом в какой-то паре шагов струились и перетекали в непроницаемые для взгляда толще воды и синие черные бесформенные тени. Рыбы? Или все-таки игра света от фонарей, обшаривающих пространство бледными лучами? Глеб поежился и попятился от края настила. Поближе к отцу. Плод покачивался каждый раз, когда Геннадий расталкивал шестом топляки и льдины, прокладывая дорогу их утлому суденышку в заиленной мутной воде. Скользкие, изъеденные сыростью монолиты домов с бездонными провалами окон, гирляндами сосулек на чудом уцелевших растяжках проводов, изувеченные временем фасады с остатками краски, На заиндевелых стенах обстановка не располагала к беседам. Да и некому было проводить исторические экскурсы в славное прошлое Владивостока. Мигалыч вместе с Авророй по обыкновению остались сторожить транспорт. Первоначальный план состоял в том, чтобы осмотреть незатопленную часть города. Но до суши исследователи так и не добрались. Что-то насторожило тарана в железобетонных дебрях квартала, и спустя минуту напряженной возни с самопальными веслами команда уже швартовала плот внутри развалин не то бизнес-центра, не то какого-то административного здания, обнажившего полуразваленные плиты перекрытий, подобно куску многослойного пирога. Замерев возле оконного проема, «Сталкер» подтянул автомат поближе и привычно смахнул с обзорных стекол противогаза несуществующую пыль. — Ну что там? — шепнул дым, примостившись рядом. — Видно кого-нибудь? Со своей позиции Глеб не наблюдал ничего необычного. Все та же картина, запруженная льдом улицы. Легкая рябь бежит по воде. — Рябь? — чего? Вот шевельнулась покачнувшись ледяная глыба. За ней еще одна. А затем все трое увидели, наконец, показавшуюся на поверхности метровую башку морского гада. Следом, плавно изгибаясь и подставляя рассветным лучам маслянистые бока, тянулось бесконечное с автофургон длиной туловище. Змея. Огромная, обманчиво-медлительная и пугающе грациозная в своем неспешном заплыве. Правда, от вымершего прародителя эта красотка отличалась не только размерами. Вдоль всего туловища, начиная с головы, Тянулся чистокол соединенных тончайшей перепонкой шипов, образуя нечто наподобие плавника. А на самой морде, вызывая подсознательное отвращение, топорщились шевелящиеся бахромой розоватые нити усов-щупов. Высунув из воды приплюснутую голову, мутант в раздумьях застыл посреди улицы. «Неужели...» Учуял добычу в каменных джунглях заброшенного города. «Здоровый гад! Представляю, если бы эта страхолюдина нам немного раньше повстречалась, когда мы на плоту барахтались!» Дым передернул плечами. «Может, это, вольнем гада? На всякий пожарный?» «Тише, Гена!» — Тишигена, шикнул Таран. «Мы не от этой змеюки здесь прячемся!» В ответ на немой вопрос приятеля сталкер кивнул в сторону соседнего здания. Лишь теперь дым, а следом и Глеб рассмотрели жмущееся к бетонному карнизу тело. Вроде бы и человек, но серая, слегка отливающая серебром кожа, Шишковатые наросты на голове и отсутствие какой бы то ни было одежды, кроме подобия плетеного баула на лямках за спиной, заставили в этом усомниться. Вот теперь незнакомец шевельнулся, переползая подальше от края, и теперь в свете восходящего солнца стали отчетливо видны вполне человеческие руки и ноги. Правда, неестественно длинные и широкие ступни больше походили на ласты, а осиная талия слишком уж диссонировала с широченной грудью и длинными руками, телосложением прирожденного пловца. К изумлению путешественников, серый человек вдруг резко обернулся, словно почувствовал присутствие чужаков. Случилось это настолько внезапно, что дым не успел укрыться за выступом, и встретился с незнакомцем взглядом. Тот весьма бурно отреагировал на зеленокожего мутанта, издав нечто среднее между криком и протяжным горловым бульканьем. змей час замер, идентифицировав, наконец, источник дразнящего запаха. А затем медленно двинулся навстречу обнаруженной жертве. Мокрые чешуйки блестели на свету. Тело мутанта... Поднимаясь с глубины, грациозно перетекала на ступени выраставшего из воды лестничного марша и кольцами стелилась по влажному бетону. Хищник готовился к стремительной и беспощадной атаке. Серокожий, уже не таясь, пятился задом, аккуратно ступая меж каменных обломков и торчащих из-под снега арматурных прутьев. В руке он сжимал копье с костяным наконечником, одного взгляда на который было достаточно, чтобы сделать неутешительный вывод. В схватке с огромным морским гадом примитивное орудие вряд ли станет весомым аргументом. Спасти бедолагу теперь могли только спешное бегство и нерасторопность змея, ставшего вдруг жутко неуклюжим вне пределов родной для себя стихии. Копье с треском переломилось пополам когда челюсти монстра с неожиданной прытью сомкнулись на тонком древке. Лишившись единственного оружия, незнакомец отскочил от бесновавшегося морского гада и очень не кстати споткнулся о ржавый остов велосипеда. Кубарем покатился по изломанной панели межуровневого перекрытия. Змей подался вперед, хищно приоткрыв пасть. Толстый хвост в нетерпении молотил по ступеням, выбивая бетонную крошку. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние двух обитателей нового мира, если бы не загремевшие из засады выстрелы. трескотня Бизона, отрывистый лай Калашникова и мерное уханье Утеса, слившись воедино, отдавались в ушах безудержным оглушительным стаката. Туловище мутанта свернулось в немыслимый узел, несколько раз проскребло по стенам шершавым чешуйчатым брюхом, и, опав на манер сдувшейся колесной камеры, затихло бесформенным клубком сине-зеленой подрагивающей плоти. Голова монстра, простреленная сразу в нескольких местах, истекала густой черной кровью, Прямо на ступени лестничного пролета. Спасенный незнакомец осоловело озирался да нельзя, напуганный, поднявшимся грохотом, а с близлежащих крыш, балконов и прямо из мутной воды выбирались к месту происшествия соотечественники загадочного недочеловека. Все, как один плечистые, долговязые, с двумя продольными щелями вместо носа и розовеющими под скулами складками жабр. «Я все в толк не возьму. Так люди это или нет?» Дым пристально разглядывал чужаков. «Уж больно на рыб похоже». «Амфибии, судя по жабрам». Таран закинул автомат за спину, поднимаясь в полный рост и демонстративно показывая пустые руки. «Амфибии? Это как?» «Это значит, и на суше, и в воде способны жить», – припомнил Глеб познавательные беседы с Авророй. «Как тоны. «Хм, а ведь правда тритоны», – ухмыльнулся сталкер. «Рыбохвостые сыновья древнегреческого бога, вестника Глубин». «Чьи сыновья?» – озадаченно переспросил Геннадий, вслед за приятелем, покидая укрытие. «Ай, не забивай голову!» — отмахнулся Таран. «И ствол не зачехляй пока, а то мало ли, как оно тут обернется». На появление чужаков племя отреагировало с опаской и любопытством, но без проявления враждебности. Спасенный мутант первым проковылял к странной троице — и, издав серию булькающих звуков, указал на поверженного монстра. «Че это он?» – недоверчиво буркнул дым. «Погоди, Гена, не встревай!» Сталкер подчинился приглашающему жесту незнакомца и, приблизившись к туше змея, потянулся к чехлу на поясе. «Ах, черт, нож-то я свой, камдиву подарил!» Дым с готовностью протянул командиру увесистый тесак. При приближении гиганта тритоны испуганно отпрянули, но быстро успокоились, не выявив в его действиях угрозы. Таран примерился и, коротко рубанув по туше, в несколько точных ударов срезал солидный шмат слизистого мяса. — И что ты с этой дрянью делать будешь? — Геннадий лыбился во весь свой щербатый рот. «Сожрешь в знак дружбы народов!» «Притухни!» «Говорю!» Зашипел сталкер. Значит, тебе скормлю, если варежку свою не захлопнешь». Демонстративно кивнув переговорщику, он отошел к своим, аккуратно положив добычу на ступеньку. Тритоны, на время потеряв к незнакомцам интерес и окончательно успокоившись, принялись деловито разделывать труп морского гада, и набивать мясом объемные сетки-баулы и заплечные корзины, точь-в-точь -точь такие же, как и у первого встреченного путешественниками охотника. Один из серокожих, боязливо подобравшись к троице людей, осторожно ощупал рюкзак Глеба. Затем снял со спины свою корзину и протянул мальчику. «Из водорослей плетут, похоже», – заключил сталкер и перевел взгляд на сына. «Чего стоишь?» Освободи рюкзак, да поменяйся с человеком. Вон как приплясывается, бедняга. — Да на кой мне этот народный промысел? Мальчик растерянно покосился на корзину. — Снимай рюкзак, говорю. — Вернемся, я тебе свой отдам. Таран вымученно улыбнулся Тритону и, обернувшись к сыну, скорчил свирепую рожу. — Нам контакт наладить надо. — Глядишь, Ведут нас в курс дела. С поисками помогут. Эти помогут. Дым с сомнением покосился на на своем тарабарском создании. А что? Ребята вроде мирные. Ведут себя адекватно. Адекватно? Без портков рассекать это, по-твоему, адекватно? Геннадий шарахнулся в сторону, когда второй любопытный воин попробовал ткнуть длинным когтистым пальцем в утес. «Может, это других поищем?» «Без жабр!» «Ты здесь видишь других?» Сталкер выудил из недр своего рюкзака, бережно хранимую для особо торжественного случая, банку шпрот. «Нет?» «Ну, тогда с этим работать будем». Дым досадливо помотал головой, наблюдая за тем, как приятель раскладывает на ступеньках товар для обмена, затем махнул рукой, устроившись вместе с глебом на обломке плиты вдалеке. Вроде бы затих надолго, искоса наблюдая за подходившими к прилавку тритонами, но все же не смог удержаться от едкого комментария. Трусы забыл снять, парламентер Хренов, для полного, так сказать, взаимопонимание когда городские руины остались позади и плот подгоняемый сразу несколькими серокожими союзниками вышел на открытую воду команда вздохнула с облегчением каспийский монстр все еще покоился на водной глади там где они его оставили завидев процессию мигалыч помигал из кабины фонариком сигнализируя о готовности принять разведчиков на борт Тритоны благоразумно остались снаружи, ожидать решения диковинных гостей. «Чудно как-то», — резюмировал старик, выслушав рассказ об охоте на змея. «Получается, эти гаврики что-то типа местных сталкеров? Таскают из города всякий полезный хлам? А про людей ни сном, ни духом? Может, и знают что-то, да разве же поймешь их тарабарщину». Таран выглянул в люминатор. Устроившись на крыле, серокожие поочередно доставали из корзин, добытые в руинах ножи, мотки проволоки, полоски, содранные с мебели обивки, украшения и эмоционально обсуждали каждый трофей, скрикивая и одобрительно прищелкивая. Спасенный командой Тритон с комичными, торчащими в стороны островерхими ушами увлеченно ощупывал невесть, где добытую клюшку для гольфа. Затем, покосившись на соседа, легонько стукнул того по темечку, проверяя инструмент в действии. «В голове не укладывается, что эти водоплавающие от людей произошли!» Мигалыч помотал головой, не желая верить собственным глазам. «Это ж просто нарушает все мыслимые законы эволюции!» Даже если предположить серьезный генетический сбой. Как объяснить появление такой направленной мутации? Ведь эти создания идеально подходят для водной среды обитания. Помнится, ты уже говорил о генмодификаторах, когда мы повстречали тихоходок. Может и здесь та же история? Сталкер выпотрошил банку фильтра, придирчиво осмотрел противогаз, На предмет разрывов. Что вообще это за дрянь и откуда берется? Да я в биоинженерии особо-то и не шарю. Откуда же мне? Так, это, читал пару статей еще до катастрофы. На пороге войны как раз мода пошла на нанотехнологии. Никто толком не знал, что это за фрукт такой. А шумихи-то было... Научные центры, гранты, выставки. Оборонщики тут же смекнули, как это дело на военные рельсы поставить. По сути, свои генмодификатор — это наноробот, перестраивающий генный код под решение определенных задач. Спектр применения широчайший. Тут тебе и боевые вирусы, и новые биологические формы. Они же... «Суперсолдаты будущей непобедимой армии!» Старик в сердцах сплюнул и перекрестился. «Понимаю, как это звучит. Фантастично. Я и сам в эту бурду не особо-то верил. А оно вон как обернулось. Когда мутанты в метро полезли, а все поверить пришлось. И в боевые вирусы, и в генмодификаторы». И впрочую дрянь. Ведь лучшее, что человек за свою историю научился создавать это... <смех> Оружие! А остальное так... Побочные открытия. Рассуждение старика прервал деликатный стук по обшивке. В иллюминаторе показалось мертвенно-серое плоское лицо Тритона. И Аврора, напугавшись, отскочила от двери. «Так что решаем?» Таран обвел экипаж взглядом. «Эти ребята настоятельно нас куда-то зовут. Последуем за ними или продолжим прочесывать город?» С секундной заминкой дым шевельнулся. Привычно повел бычьей шеей. «Сложно будет найти лабораторию без каких бы то ни было зацепок. Все равно что искать иголку в стоге сена». Не совладав с эмоциями, мутант жахнул кулаком по переборке. «Мне кажется, надо принять приглашение Тритонов. «Ну, чем черт не шутит? Может, и выведут к нормальным людям». Под ироничным взглядом Авроры и друзей мутант насупился и поджал губы. «Ну, я имею в виду не к таким серым и мокрым». «Гена, я вот всегда хотел тебя спросить». Сталкер как бы невзначай отошел от приятеля на пару шагов. «Ты комиксы про Халка когда-нибудь читал?» Мутант окончательно смутился и, не глядя на Тарана, буркнул в ответ. «А на кое они мне? Я вообще-то и читать-то и не умею». «Ну, там это не главное». «Так о чем это я?» Ты никогда не пробовал управлять собственным гневом? — Чего? — Ну, мне кажется, когда ты волнуешься, ты зеленеешь еще больше. Геннадий странно посмотрел на командира, затем заметил отчаянно сдерживаемые улыбки на лицах коллег. — Да пошел ты со своими шуточками! Развернувшись, И, своротив плечом висевший на стене огнетушитель, дым затопал в трюм под аккомпанемент дружного гогота за спиной. Обижаться на эту бесшабашную четверку у него не получалось. Друзья, все ж. Вот вернемся в Питер. Первым делом обязательно разузнаю, что за Халк такой, твердо решил мутант. Глава 19. Квартиранты «Можешь не искать, командир! Это бухта Павловского!» Мигалыч оторвался от созерцания скалистого берега и передал бинокль сталкеру. Тот в нетерпении откинул карту и прирос к окулярам, оглядывая подточенные прибоем пристани и заросшие фундаменты бывших казарм вдалеке. 50 километров следования за тритонами, чьи серые тела в воде так напоминали дельфинью стаю, закончились в восточной части залива стрелок, защищенной от штормов и непогоды гавани, изрезанной частоколом бетонных персов. «Во времена Советского Союза здесь военно-морская база Тихоокеанского флота располагалась», — продолжал вспоминать старик. А когда холодная война сошла на нет и наступательное вооружение принялись спешно сокращать, объект превратили в отстойник ожидающих утилизации атомных подлодок. Так вот почему здесь фон повышенный. Глеб с опаской покосился на дозиметр. А шут его знает. Может и поэтому. Мигалыч пожал плечами. А может... Шарахнуло, что неподалеку, во время войны. Теперь уж и не разберешь, кто виноват-то. Нам главное тут не задерживаться без крайней нужды. А лучше и вовсе покинуть бухту от греха подальше. Странный выбор места для колонии. Таран проводил взглядом плывущих к берегу тритонов. Неужели радиация их не пугает? Серокожие уже достигли края дамбы, и миновав крохотную строительную перемычку между акваторией и искусственным каналом, в развалочку шлепали по льду по направлению к вмурованному в склон порталу, где их встречала горстка таких же долговязых созданий, среди которых удалось разглядеть даже нескольких тонконогих детишек. Железобетонная полукруглая арка циклопических размеров, выраставшая из холма, вызывала недоумение и вгоняла в благоговейный трепет. Для чего древним понадобилось рыть такие огромные норы? Что и от кого прятали они внутри? Не успел вопрос сорваться с губ Глеба, как старик вновь оживился. — ха неплохую-то хату себе тонны облюбовали. Вон за той консервационной стенкой, что закрывает проем портала, тянется водный канал. Шириной почти 20 метров, а длиной аж 600 с лишним. Выходит прямиком к западному побережью. С противоположной стороны тоже портал выстроен. Параллельно ему пробит еще один здоровенный туннель для жилых и рабочих помещений. К объекту подведено несколько транспортных штолен, плюс сеть соединительных штреков и байпасов, <смех> разумеется. И весь этот гигантский муравейник задумывался как... Мигалыч выдержал эффектную паузу. Противоатомное убежище для субмарин. Насладившись Произведенным эффектом старик вернулся к созерцанию технологического чуда, продолжая рассказывать. Эх, хотя его так и не завершили. Стройку заморозили в конце 80-х, когда уже были выполнены все основные горнопроходческие работы. Однако приоритеты у страны изменились. Враги внезапно стали друзьями и... Мигалыч махнул рукой. Замолчал надолго, погрузившись в воспоминания. Больной глаз на изборожденном морщинами лице изредка подергивался, выдавая крайнее волнение. Спрашивать, как старик спустя 20 лет после катастрофы умудряется сохранять в голове столько интереснейших подробностей и исторических фактов, было бесполезно. Как всегда, таинственно промолчит или отшутится, соскочив с темы. «Да уж», – протянул дым. «Квартирка, что надо. Самый раз для тритонов. Вот только стоит ли нам туда соваться-то? Не доверяю я что-то этим водоплавающим». «А я никого силком и не тащу». Таран подцепил с полки автомат и сумку с противогазом. «Тем более фонит здесь прилично. Одним глазком гляну и назад». Геннадий возмущенно хмыкнул и принялся собираться. — Именно поэтому я пойду с тобой. Чувствую, время подошло подзарядиться. Мигалыч сталкер вопросительно взглянул на летчика. — Эй, чего я там не видела, кроме сырости? — отшутился тот. — С моим ревматизмом-то только по подвалам и шарится. Нет уж, извольте. Мне ямонта ухватило. Да и пользы от меня будет больше здесь, на борту. Кедравлику проверить надо, в конце концов. А, Аврора, вот дочка, мне поможет. Подсобишь, лапушка?» Девушка кивнула, улыбнувшись старику. Памятная встреча с муранчиным роем отбила у нее всякую охоту покидать экраноплан. Заметив Глеба, спешно натягивавшего комбинезон, Таран поморщился, но решил не отговаривать паренька от вылазки. Слишком уж лучились у того глаза в предвкушении нового приключения. Сирокожая